Глава вторая «Дэрил поднялся на борт моей яхты спустя полчаса, предварительно выйдя на связь и предупредив, чтобы никто из нас не покидал Альгар без его ведома». Вполне логично, учитывая, что Вайла псионик и, скорее всего, числится пропавший без вести, если начальство Анкарага не испугалось внести ее в списки без вести пропавших. И одно дело догадываться, что она находится на корабле из Тара, а другое увидеть вживую. Проблем потом не оберешься. Оказавшись в шлюзовом отсеке, отделенном от капитанского мостика и столовой энергетическими барьерами в виде множества мелких сот ячеек площадью в пару сантиметров, кое я сразу попросил Лумы включить, как только вниз опустился лифт, и, увидев Вайлу, Дейрил не смог сдержать радости и вполне ожидаемо воскликнул «Дочка!». Хорошо хоть догадался не делать лишних движений и уж тем более не касаться ячеек. Впрочем, ненормальных среди военных не бывает в принципе. Чувство самосохранения и интуиция — важная составляющая любого воина любой временной эпохи. — Отец! — ничуть не меньше обрадовалась файла стоящая на расстоянии вытянутой руки от барьера. — Сергей, отключи, пожалуйста, защиту, — попросила она меня. — Лума? — Секунду! «Готово. Кстати, снаружи нас окружил отряд десантников, вооруженных ракетными установками и бронебойными пулеметами», — предупредил меня Нэнью. «Понятное дело, у нас же на борту их непосредственный командир начальник военной базы». «Дэрил, ты надолго?» Дождавшись, когда отец и дочь обнимутся, нацелуются и нарадуются встречи, спросил я у майора, приглашая того пройти в столовую, где сейчас сидел Бран с интересом наблюдавший за встречей родственников. Нет. С некоторым промедлением пожал он протянутую мной руку. «Я только удостоверится, что с Вайлой действительно все в порядке. И вам нельзя здесь задерживаться, Сергей. Они уже ищут пропавших с базы... псиоников». Усмехнувшись, бросил он хитрый взгляд на Брана, легко догадавшийся о личности Урха. «Проклятие! Моя легенда летит псу под хвост!» Выругался я мысленно, но внешне на лице мое недовольство никак не отразилось. Я сумел удержать маску и проследовал в столовую вслед за майором. «Ладно, пусть он догадывается о бране, но вряд ли знает, что и остальные на...» «Кстати, ты что-нибудь знаешь про Аллеринца и Мурлайна?» неожиданно поинтересовался Дэрил, присаживаясь за стол. «Имена точно не помню, но эти двое также проходят по секретному списку, разосланному командирам поисковых отрядов». «Понятия не имею, о ком ты», твердо глядя в его глаза, ответил я. «Со мной лишь твои соплеменники и больше никого». В глазах Дэрила мелькнуло недоверие, он ухмыльнулся и повернулся к Брану. «А вы?» У. отрицательно покачал тут головой и, встав с места, подошел к репликатору. «Мы содержались с Вайлой в соседних камерах!» Делая заказ, продолжил Урх, отлично расслышавший слова майора. «Видимо, Бран решил, что лучше уж рассказать часть правды?» и тем самым отвести лишнее подозрения от своего будущего командира и капитана корабля, чем вызвать явное недовольство начальника военной базы. И тут я с ним был полностью согласен, незаметным кивком подтверждая правильность действий Урха. Но я слышал от обслуживающего персонала, что кроме нас на базе находятся и другие псионики, вот только ни разу их не видел. Даже когда Сергей нас оттуда вытаскивал. Я верю. Принимая данные слова за действительность и совершенно не желая допытываться до правды, произнес Дэрил, кивнув почему-то именно мне. «Но, Сергей, тебе придется покинуть не только столичную планету, но и желательно саму систему». «Знаю», — тяжело вздохнул я и попросил Брана заказать мне сок из фруктов тайкара. «Но, во-первых, со мной так и не связался мастер ордена, а во-вторых, я понятия не имею, что там сейчас происходит в самой звездной системе и на ее границе». Про оповещение о начале атаки армии вторжения слышал, и, так понимаю, сейчас все корабли переданы под командование ВКС Даркхана? Да, разумеется. К слову, капитан Ракан долго пытался понять, почему ты до сих пор на планете, а не на пункте приема капитанов-добровольцев, открытого у Нарихей. Пришлось ему поведать про Ордены Старов. А он не решит, что его обманули. С сомнением в голосе поинтересовался я. «Шутишь?» искренне удивился майор. «Найди мне придурков, которые согласятся выдавать себя за членов Ордена, и я лично буду проставляться тебе в любом баре в течение года хоть каждый день. После того, как мы уладим конфликт с фугзладами, конечно же». «Ха-ха! Один такой придурок как раз перед тобой сидит. Сергей, скажи ему, что он проиграл спор!» Весело захихикал Лума, но его шутку я проигнорировал поэтому крейсер и пропустил яхту», — между тем продолжил объяснять Дейрил. «Правда, в данный момент твой корабль проходит переидентификацию и вносится в общую базу данных нашего флота. С этого времени Альгар будет помечен маркером, обозначающим судно, принадлежащее Ордену старов. что одновременно делает многое в твоей жизни и проще, и сложнее. В общем, сам понимаешь. Поэтому о твоем задании Ордена, видимо, придется забыть на какое-то время». «Идет война, и всем плевать на этого вашего вора техногенных артефактов», напомнил он про выдуманную мною историю моего тайного нахождения в системе. «А это уже как мне прикажет магистр ордена», — не согласился я. «Понятное дело. Впрочем, никто не будет против, если и старые пришлют в Даркхан десяток своих звездолетов», — улыбнулся майор. «Вряд ли. Но если что, я могу беспрепятственно покинуть Даркхан?» «Не знаю» пожал плечами майор, «не мне решать». «А кому?» «Высшему командованию и адмиралу флота». «Но как ты сказал, я же из Ордена?» «А тебя никто и не вправе заставить участвовать в нашей войне. Да и я сам бы этого не хотел, ведь у тебя моя дочь, и безопаснее всего ей именно в Ордене. Так что в моих интересах, если ты покинешь систему как можно скорее». Поэтому медли и свяжись со своими, пусть вытаскивают тебя отсюда. Если бы это было так легко сделать, — горестно вздохнул я. А в чем сложность? — не понял Урх. Да есть вот некоторые нюансы, Дэрил. Ты ведь не забыл, что я тут как бы неофициальный и с определенной целью, о которой вообще-то никто не должен был знать, — напомнил я ему про мнимого вора поэтому у меня нет ни средств экстренной связи, ни многого другого, что могло бы мне в этом помочь. Придется ждать, когда кто-то из мастеров Ордена сам свяжется со мной. — хреновое дела, — осуждающе покачал головой Дейрил, — тогда пока оставайся на град в архате Тут вас точно никто не тронет, если вы сами не вылезете наружу. Но это ненадолго. злады рано или поздно дойдут до столицы, для них это не проблема. Ведь у нас в 10 раз меньше кораблей, чем у гнезда, чей флот нас атаковал. «Стоп, какого гнезда? Разве...» Хотел было спросить я, но Урх меня перебил. «А ты думал, нас атаковали совместные силы всей их расы под командованием Совета Старейшин? Да в таком случае они прошлись бы через систему, как раскаленный нож сквозь жир Таура!» Не сдержавшись, возбужденно воскликнул Дейрил. «Но нет, нам, можно сказать, чуточку повезло». «На окраине появился лишь флот одного из гнезд этих проклятых рептилий», эмоционально махнул он рукой. «Без предупреждений и без каких-либо требований. И никто не знает и даже не догадывается, чего именно они хотят. Впрочем, у нас есть шанс выстоять, если Император откликнется на зов о помощи и выдвинет к Даркхану силы поддержки в ближайшие полчаса. Тогда, объединив силы, мы еще сможем удержать систему от разорения или, что хуже, полного уничтожения». Оставив меня в задумчивости, Дейрил пересел к Вайле. Абран стеснительно отодвинулся подальше, не желая мешать воссоединившейся семье. Связана ли атака змееголовых с тем, что я увидел на той научно-исследовательской базе? Или в причинах их здесь появления виноват лично я сам? Если Даркхан атаковала третье гнездо вукзладов, то да, ведь именно с их разрушителя Лурилаам некогда сбежали мы мыслумы, Впрочем, сидеть и гадать я не собирался. Нэнью неожиданно сообщил, что кран-принц Даркроссской империи пришел в себя. К тому моменту Дэрил как раз собрался покинуть Альгар, и, проводив его, я предупредил Вайлу и Брана и решительно направился к лазарету.